Глава 14 Монгол. Две горошины, одна неделя питания не входит. Прочитала кобра на табличке на столе у риэлтора. Жирная тетка сидела за столом и пила чай из термоса с баранками. Что, даже завтрак не входит? Изумилась девушка. «Нет. Кто вам готовить будет? Хотите есть, готовьте сами. Кухня в отсеке есть или питайтесь в ближайшей столовке. Так тебя интересует или нет?» «Я думаю». «Думает она. Сейчас с берега повалят, я цену подниму. Торопись». Баранка размером с исчезла у тетки во рту. «Хорошо, берем», — кивнула кобра. «Сколько там кроватей?» «У вас бордель передвижной, что ли? Чтобы все чисто после себя оставили. Пять кровати и две раскладушки. Хватит?» — подозрительно спросила жирная тетка. «Вполне. Вторая линия, отсек номер тринадцать». Тетка кинула ключ на стол и сгробастала две горошины от кобры. Наши направились по месту временного проживания, а я задержался понаблюдать, слившись со стеной. И не зря. Минут через пять, когда наша команда скрылась во втором туннеле, к тетке подвалил подозрительный тип. Зыркая по сторонам, он наклонился к риэлторше и что-то спросил. Диалог у них состоялся совсем короткий, и тетка показала пальцем в спину нашим. Номер отсека она тоже, конечно, им сказала. «Чудесно, нас уже взяли под наблюдение. После обеда будем ждать гостей» подозрительно отлепился от тетки кивнув напарнику, винтился в толпу. Как раз на руку толпа самое то, чтобы быть незаметным. Я пошел за ними следом. Выйдя с многолюдной площади, он встретился со своим напарником и обменялся с ним парой фраз. Тот кивнул и пошел в другую сторону, вероятно, докладывать заказчику. Я колебался несколько секунд и незаметно пошел за напарником. Если первый меня еще мог срисовать, то второй уж точно нет. «А мне как раз не терпелось узнать, кто нас заказал». Напарник свернул в переулок между туннелями и спустился по лестнице ярусом ниже. В шлюзе, оказывается, было несколько этажей. Как я потом узнал, бункеры с одним этажом типа морга редки. Напротив, обычный бункер насчитывал от десяти этажей, уходящих вниз и больше. Расположенные ниже были менее многолюдные, видимо, сюда туристы и транзитные пассажиры наведывались редко. Здесь располагались мелкие магазинчики для местных, ремонтные мастерские, которые занимались оружием и средствами передвижения. Напарник миновал их, не оборачиваясь и чувствуя себя в безопасности. «Я тоже шел уверенно, изображая человека, много раз бывавшего здесь. Я помнил, что череп оценивал население шлюза порядка десяти тысяч человек, так что всех торговцев в наверняка не знали. Напарник резко остановился у чего-то прилавка. все следившие за объектом в художественных кинофильмах обычно тоже сразу прячутся за выступы» или ныряют в подъезд, или начинают лихорадочно завязывать шнурки, нередко на сапогах, тем самым сразу раскрывая себя. Мне стало интересно, что он там увидел, и я подошел к этому же прилавку. Напарник застыл напротив блестящих пуговых имплантов и с живым интересом смотрел только на них, не замечая никого вокруг. Что вы вы-таки, прилипли к ним, молодой человек, еще секундочку, и вы их начнете облизывать!» поинтересовался продавец. «Сколько этот стоит?» Напарник показал на кругляш самого края. «На скорость! Две черных жемчужины, уважаемый!» ответил продавец. «Можно одну горошинами добью? Двести горошин, а?» «Напарнику не хватает», понял я. «Двести? Вообще-то черные стоят двести пятьдесят, если мне не изменяет память. Вы-таки хотите меня провести?» «Ну, нет, э -э -э, в рассрочку», — вспомнил слово парень, — «пятьдесят потом занесу, мамой клянусь». «Вот не надо меня впутывать в это, не хватало здесь еще вашей мамы. Двести горошин и пятьдесят потом?» «Да, пятьдесят пять потом, а не позже двух недель». «Хорошо», — согласился напарник. «И учтите, молодой человек, я знаю вашего работодателя». Многозначительно покачал головой продавец. «Все понял, беру. Я сейчас гоняю за жемчужиной. Через час вернусь». «Договорились». Парень обрадовался, взглянул на меня и от наплыва эмоций похлопал меня по плечу. Как только мы отошли подальше, я спросил напарника. «Позвольте поинтересоваться, зачем вам на скорость, если не секрет? Имплант довольно специфичный». «О, так получилось, что у меня есть сила, мой дар. Сила и сила, в чем она мне помогает? Понятно, в бою могу больно ударить, могу переносить тяжести недалеко. Мне нравится холодное оружие, вместе с моей силой я могу разрубить топтуна пополам, представляешь?» Парень был совсем молодой. «И чтобы еще больше увеличить силу, мне посоветовали поставить имплант скорости». «Холодное оружие любишь?» «Ага». Радостно кивнул напарник, идя дальше по туннелю. «Но здесь они неправы». «Кто?» — удивился он. «Те, кто посоветовали. Если бы ты нуждался в скорости переноски тяжести, то, возможно, и план ты нужен был. Но раз ты хочешь эффективнее работать холодным оружием, то тебе нужна ловкость, а не скорость». «Почему?» — опешил напарник. При работе с холодным оружием важна точность, а не сила удара. Тем более, с твоим даром тебе силы и так хватит. Точность, понимаешь? Зараженный очень быстро регенерируют и чрезвычайно живучи. Если ты отрубишь ему лапу, то он тебя убьет второй или свалит, пока не зарастет рана и снова атакует. А тебе важно завалить его одним ударом, или на крайний случай серии, попасть в поровый мешок, выбить глаз, ослепив его, нанести еще какие-то критические повреждения. «Со скоростью ты всего лишь увеличишь силу удара, а не точность. Понял?» «Ого! Слушай, это даже лучше!» — обрадовался парень. «Ловкость дешевле!» «Ну вот видишь!» «Слушай, спасибо! Тогда я не буду брать взаймы 200 горошин. Мне сегодня вечером отвалят даже больше за одну дельце, а ловкость одну черную стоит. У меня она как раз есть. Это здорово, что ты мне сказал! Ты сам откуда? Ни разу тебя не видел!» Сегодня прошел из Спартака. — Вот как раз. Слушай, а ты не видел там компанию одну? Очень подозрительный. Их привел такой мужик высокий лысый, череп его зовут. Да, были такие, немного впереди передо мной стояли, но их пустили без очереди почему-то. — Вам повезло, это наемный убийцы, — прошептал мне на ухо напарник. Я сделал испуганное лицо. — Что вы говорите? Я закрыл ладонью рот в ужасе. И кого же они пришли? Того? Известно кого? Монгола. Я сейчас как раз к нему. Мы с напарником выследили их. Только никому ни слова. Государственное дело. Он в миг стал предельно серьезен. Немка-карась. Заверил я его. Ничего, не долго им бегать. Сегодня же ночью мы их накроем. Ну, слава Ктулху. Пробормотал я. «Не забудьте подключить имплант. Прощайте, и успехов вам!» «И вам, товарищ!» Он энергично потряс мне руку, на этом мы расстались. Вскоре после полуночи дверь в отсек медленно отворилась, и на освещенном пороге возникла кряжестая фигура. Она прислушалась и медленно вошла внутрь, за ней вошли еще человек восемь, сам отсек был достаточно вместительным и имел просторный холл, три спальни, общий зал и кухню с ванной и двумя туалетами. Не включая свет, вошедшие тут же кинулись по всем комнатам в надежде схватить, а может сразу и убить спящих людей, они словно демоны в ночи исчезали в спальник, держа в руках ножи. Стрелять они не хотели, дабы не разбудить соседей по туннелю и не привлекать лишнего внимания. Еще трое остались в холле. В комнатах послышалась возня и зажегся верхний свет. Троица тоже включила свет в холле и уселась ждать, когда им выведут пленников, но вместо них вышли другие. «У нас все хорошо, Жень?» Лиана вышла из спальни, совершенно одетая, и вытерла лезвие кинжала о какую-то тряпку. «Минус два» у нас тоже минус три». Кобра осталась в своем сумеречном облике, с ее когтей капала кровь. «И у нас минус один, и еще один без сознания, не стал его трогать», — сказал я. Мне даже не пришлось применять дар, достаточно было задействовать имплант и пробить рукой грудь нападавшему. Он свалился, не издав ни звука, зато второй, мой недавний знакомый, увидев человека, объятого пламенем, свалился без чувств. Его я просто связал и выкинул в коридор. Монгол, мерзкая ты рожа, вот ты снова свиделись. Череп, улыбаясь, вошел в холл. Вбежавших к нему с коброй в спальню он уложил ментальным ударом, и пока они приходили в себя, кобра зарезала их. Монгол, надо отдать ему должное, сообразил быстро и тут же кинулся на выход, но, к своему удивлению, врезался головой в прозрачную стену перегородившую дверной проем. «Не спеши так, садись, поговорим». Двое его спутников так и остались сидеть под тяжелыми лапами Вервольфа. Одно неверное движение, и они остались бы без головы в ту же секунду. «Череп!» — Мангол сделал вид, что не знал, кто здесь живет. «Ой, мы ошиблись, выпусти меня, пожалуйста». Его глаза не находили себе места. Человек с раскосыми глазами, худой, сгорбленный, с тонкими длинными пальцами. Он пытался найти выход, и не мог. «А «Ты не ошибся, Монгол, ты крыса, а крыса надо уничтожать». «Сядь!» Монгол покорно уселся в кресло, скрючившись весь. ну ну-ка, постой!» Череп быстро подошел к нему и взял его за руку. Ему не понравилось, что он увидел в глазах монгола. Папа Шикаца, развей мои сомнения, как ты думаешь, кто он? Обгащенный! Ну надо же! Папа Шикаца отпрянул от монгола. Тот вскочил и прыгнул к черепу. Обращенные в момент своего посвящения становились сильнее и быстрее обычных людей, если только они не обладали соответствующими дарами. Монгол, тоже переродившись, стал шустрым, но не настолько, чтобы соперничать с коброй. Она опередила его, даже не воспользовавшись имплантом, и откинула обратно в кресло. Я крепко привязал Монгола заранее заготовленными веревками к креслу, а насладкая сладкое прописал ему хороший удар в живот. Худенький Монгол тут же сник. «А это твои шестерки, Монгол, э, да?» «Череп навис над ними». «Ну что, термосы, как поживаете?» Он пообещал вас тоже обратить, но позже я вас разочарую. «Монгол высосет вас до суха и возьмет других дурачков в помощники. Ему не разрешат вас обращать, если бы он даже очень захотел. Редко в бункере бывает больше двух-трех обращенных, если больше, то их быстро вычисляют. А вы поверили, дурачки!» «Если вы расскажете все о делишках вашего шефа, то так и быть, а мы промолчим, что он вас пил». Кабра, стоявшая позади них, усилила нажим когтей. На коже проступили капельки крови. Они переглянулись между собой, и один из них заговорил. «Мы здесь ни при чем. Я работал вместе с прошлым главой бункера, и монгол, когда занял его место, первый же вечер напал на меня. Мы так, как в тумане ходим». «Он неделю меня пьет, неделю его!» Он кивнул на соседа. «Они многое не скажут. Монгол не делился своими планами с термосами, пожалуй, плечами кобра. Что с ними делать?» «Пусть сидят пока», — сказал я. «Я хочу послушать их шефа. Ты же все понимаешь, Монгол, живым тебе отсюда не выйти. Сам все расскажешь или помочь». — Я тебе ничего не скажу, череп. Ты уже труп, стоит тебе только покинуть бункер, и ты попадешь в руки неромантом. Они уж и знают, о тебе и ждут, — прошепелявил монгол. «Э, — Нельзя же так пугать, — череп, притворяя, схватился за сердце. — меня они что-нибудь говорили? К нему вплотную подошел папаша Кац. — Я знахарь, и сейчас ты все расскажешь сам. С твоим коллегой я не успел толким поговорить, он, к несчастью, скончался. Вон тот добрый молодой человек пристрелил его. Ну, хватит болтать, а то мы из-за тебя не выспимся. Знахарь обошел привязанного к креслу обращенного и положил ему руки на затылок. Оба дернулись и застыли, словно проглотив ломы. Монгола, слышишь меня, когда тебя прихватили романты. Спросил череп, он как ментат вел допрос. Это было его епархия, от моих допросов испытуемые обычно очень быстро загибали ласты. Здесь же надо было выспросить подробно и быть уверенным в ответе, так что ментат в этом случае был то, что нужно. Кажда меня вжнали из морга по дороге», — монгол шепелявил к тому же. «Мои соболезнования, романты хотели с помощью тебя проникнуть в бункер?» Череп был почтителен и не давил на него. «Да, они хотят всех захватить», — монотонно закатив глаза в потолок, отвечал монгол. Папаша Кэтс хорошо накинул на него свою знахарскую давку. Череп кивал, соглашаясь, значит, пока кровосос говорит правду. «Зачем?» Им же нужны люди, уже много людей, с придыханием поведал обращенный. Кровь не выдержала Лиана. Этим пиздюкам не хватает крови. Нет, крови им и так хватает. Они хотят создать свою империю, с которой вам будет отведено место скота и рабов. Засмеялся монгол, не открывая глаз. «А тебе?» — ласково спросил Черри, показывая Ляне кулак. «Я уже почти не романт. залепил монгол. У всех просто отвисли челюсти от такой наглости, даже у его термосов, прислушивающихся к допросу. «Ну вот что ты гонишь, а не романт и совершенно другой вид» и люди не могут стать ими сколько бы крови они не выпили это самый заурядный вампир тебя они тоже прикопают как только станешь им не нужен что ты знаешь о неромантах? рассмеялся Череп. ничего особенного то что все в плане они свои меня не посвящают мангол похоже обиделся узнав что его не возьмут ни романты — И ты все вьешь. Может, я и не стану некромантом, зато стану высшим обращенным. Э, — Каким? — Каким? — Высшим. И у меня уже есть пример. Старый обращенный может управлять другими людьми и приказывать им. — выпалил монгол. Э, — Ты видел его? Как его зовут? — быстро спросил череп. — Не знаю, но высокого роста жалуется на жизнь постоянно. Я видел его только один раз. — По такое описание каждый второй в уле подойдет, — хмыкнул ментат. — Другого обещания у меня нет. Как живут, не знаю. Ведь тёшь, вой, он тоже скрывал под капюшоном. — А может, он и не человек вовсе был? — засомневался череп. «Романты очень хорошо говорят по-нашему. С большим трудом между собой они обращаются телепатически. Это ж говорил быстро и внятно. Он человек, старший обращенный. Со временем речь у нас восстанавливается. А Морса был у тебя? Да, он угостил меня своими спутниками, а я ими». Он кивнул на двух своих, опять не открывая глаз. «Значит, лучшую жизнь вам обещали нероманты». «Да. А для этого ты должен сдать им бункер со всеми потрохами», — спросил так, как будто его это обстоятельство не очень-то интересовало. «Именно ж потрохами. Ведь для меня только корм. мыслящие животные единение с неромантами дает мне силы!» Монгол перешел на крик. «Они вам отомщат за меня! Они уже знают, что вы поймали меня! Они вас уже ищут! Вы убили высокопоставленных господ и твоих воинов! Все обращенные знают о ваш! Вам конец! Если не я, так другие шатрут ваш порошок! Выбьют вашу кровь и сошрут вашу плоть!» Леана не сдержалась и вмазала ему в челюсть. «Захлопнись, кровосос!» Прошипела она и прислонила лезвие своего кинжала к его шее. Череп мягко отвел ее руку и продолжил. «Куда пошел э, Морс?» Задал он следующий вопрос. «Бункер Криворожье, он следующий!» Нейтрально сообщил монгол. «Мы позвоним туда», — сказала кобра. Поздно, Шкора проснется спящий!» И вам всем придет крышка! Этот говнюк даже под воздействием знахаря смеялся над нами. «А кто такой этот а, призрак? Мрачно спросил Череп. Один из каждого господ, Он не один. Он бессмертен. А как его можно убить? Не знаю. Но шишилин. Он же стоит из плоти. Покачал головой Монгол. А можно ли защититься от его ментальных атак? Не знаю. А сколько таких неромантов, как призрак? Четыре. Верхушка неромантов. Над ними стоит только шпящий. О, какое начальство спартак, пожаловала. Где они все живут? Резко спросил Череп. Я не знаю, как все обращенные, состоящие с неромантами на связи. Мы знаем только места для встреч. Обычно это маленькие бункеры или просто жакоулки на поверхности. И только по ночам мы, имеем муж, слышали, что они неоднократно говорили о своих бункерах. Я слышал о двух громадных не уходящих вниз на километр. романты не копали их. «Что здесь построено до да нас до да них? Не романты зовут тех, кто строил древними!» «А что еще ты забыл нам рассказать?» — напоследок спросил Череп. «Они очень боятся человека по имени Лишник. Кто это, я не знаю!»